2896 год от Великого Исхода. Первый день месяца дракона. Аргонда, поросячий брод. цезарь спрыгнул с коня и кинул по воде аюданту. Он не любил сражаться пешим, но ничего не поделаешь. Если ты задумал нечто немыслимое, покажи другим, как это делается. Сандр поступал именно так. Собственно говоря, мысль о том, что пехота может не только останавливать конницу, но и атаковать, пришла в голову Александру. Они как-то болтали обо всём и ни о чём. И сандер заметил, что вовремя сделанная глупость перестаёт быть глупостью. Жаль только, что сработать она может лишь раз. И добавил, что было бы занятно ударить сверху во фланг кавалерии. Потом они заговорили о чем-то другом, но когда Мальвани увидел поле между холмом и болотом, он сразу понял, что сделает. Ефранскую конницу нужно загнать в мешок. Речка Лягва с ее топким берегом для кавалерии непроходима. А с холма он пустит пехоту, но этого мало. Чтобы алебарды сделали свое дело, нужно превратить преимущество, которое дают кони, в недостаток. То, что ефранцы не смогут двигаться вправо и влево, хорошо. Но а позволить им миновать холм и развернуться нельзя. Нужно устроить свалку между склоном и болотом. Да такую, чтоб яблоку негде было упасть. Цезарь поговорил с Гартажем, и тот, сходу поняв, что от него требуется, обещал в точности исполнить. Эжен рассчитал все до мелочей. Задние францы лезли на берег куда с большей скоростью, чем передние, продвигались вперед. К тому же дальше от Ньера поле несколько сужалось, и разодоренные всадники сами загоняли себя в горшок. Какое-то время Гарташ продержал их на одном месте, потом начал медленно отступать. Застоявшиеся вояки радостно навалились на тех, кто был спереди. И тут Мальвани, вооружившись лебардой, бросился вниз по склону, увлекая за собой пехоту. Цезар первым обрушился на ошалевших от неожиданностей францев. Одного герцог заколол, второго стащил с коня, благословив про себя новую выдумку эльских оружейников. Сдавленные между рекой, болотом, конницей и пехотой и францкие кавалеристы повели себя не умнее баранов в загоне. Бестолково толкались, мешая друг другу. Задние, не понимая, что творится впереди, продолжали лезть в ловушку. Те, кто был в середине, не только не могли пустить коней на нового противника, но даже поворачивались к нему с большим трудом. А передних свои же намертво прижали корцыским арцийским всадникам. Это еще не было победой, но она уже отчетливо маячила впереди.